Глава 74. Мужчина в прокурорском кителе о чем-то спросил одну из сотрудниц бухгалтерии, проследил за направлением ее пальца и в сопровождении полицейских решительно направился к кабинету главного бухгалтера. «Ольга Ивановна, это за вами», — растерянно показала Юлия Никанорова. «За придверь», — распорядилась Велисова. «Да не стой ты, как бревно, делай, что говорю». Никанорова метнулась к двери, крутанула ручку замка. Железный язычок заблокировал стеклянную перегородку. Главный бухгалтер невозмутимо работал за компьютером, вбивая данные для возврата кредита. Юля робко пятилась, пока не прижалась к шкафу. Панический взгляд наблюдал, как приближаются сотрудники правоохранительных органов. Дверь затряслась. «Я следователь, впустите нас!» – потребовал старший. Главный бухгалтер продолжала сосредоточенно работать. Вилисова Ольга Ивановна, немедленно прекратите работу и отоприте дверь. У меня постановление о вашем задержании». Женщина даже не подняла головы. «Если будете упорствовать, мы применим силу», — пригрозил следователь. Он выждал пару секунд и кивнул сопровождающим. Двое полицейских сняли с плеча автоматы и заняли места справа и слева от него. В образовавшейся тишине были слышны только щелчки по клавиатуре. Видя, что угрозы не производят должного эффекта, следователь обратился к перепуганной Никаноровой. Гражданка, немедленно откройте дверь. Ваш отказ будет обозначать неподчинение сотрудникам правоохранительных органов и помощь преступнику. Юля бросила умоляющий взгляд на Ольгу Ивановну. Главбух включила телевизор и кивнула ей. Открывай. Как только в кабинет вошел следователь, Вилисова сделала заявление. Прошу зафиксировать точное время моего задержания и мои действия. Она демонстративно опустила палец на клавишу компьютера. «Что вы делаете?» – бросился к ней следователь. «Я только что перевела полную сумму наших обязательств по кредиту сервис банку. Отметьте в протоколе время». Она указала на телевизор, настроенный на деловой канал. В верхнем углу экрана часы показывали 17.59.